Вернувшись домой, я более внимательно посмотрела на снимок и подумала. Птица вылетела из золотой клетки и увела за собой всех, кто был ей дорог. Теперь, попивая кофе, я могла, не торопясь, проанализировать всю эту историю. Итак, Вадима в Тарасове, понимай, в России держала мать. Врачом он платил, не скупясь, но природу не обманешь. Вот они-то, видимо, и сказали Смирнову, сколько его матери осталось, как ни грубо это прозвучит, так что примерное время побега можно было рассчитать. Далее. В больнице Смирнов встретил Надю и полюбил ее, а может, сначала пригласил ухаживать за матерью и уже потом полюбил, это несущественно. Но с Тумановой он, как порядочный человек, расстался. Надя забеременела, и тогда он отправил её со своей матерью в частную больницу на полгода, где Надя родила. А сам он за это время купил им новую квартиру, подальше от старой. И не только потому, что она на первом этаже находилась, но и для того, чтобы лишних свидетелей отсечь. Мало кто согласится в такую даль, до да ещё с пересадками добираться, чему я сама стала свидетельницей, то есть своими ушами от Анны Ильиничны слышала. Поскольку он постоянно жил под колпаком и к тому же официально был женат, своего ребенка он никому не ни показать, ни признать не мог. И поэтому несчастный малыш жил у Аглаи, которая для этого и ушла от Валентины Дмитриевны, изобразив обиду. А на самом деле все было спланировано. Потому-то Аглая и на похороны Валентины Дмитриевны не пришла, что ребенка не с кем было оставить. А Надя постоянно ездила к ней. Чёрт, сколько же они пережили. Это же надо, родная мать с собственным ребёнком должна украдкой встречаться. Как же она любила Вадима, если пошла на это. Правда, охранник в доме на набережной говорил, что к Валентине Дмитриевне приходили подруги с внуками. А я знаю только Анну Ильиничну. Значит, второй вполне могла быть Аглая. Правильно, она же частенько на целый день уходила. И к тому же без коляски. Путь не близкий, но... Так потому-то Трифонов и уволился, чтобы ей помогать, возить и все такое прочее, а вовсе не по состоянию здоровья или из обиды. Тем более, что по словам того же охранника, Валентину Дмитриевну навещал какой-то седой мужик, понимай, Трифонов. Ведь если бы это был Николай Николаевич, то охранник сказал бы, что мужик хромал? Все правильно. Аглая садилась в его машину и с комфортом ехала, чтобы показать Валентине Дмитриевне ее внука, родного, любимого, долгожданного. Да еще и названного в честь ее мужа. Бедная женщина хоть умерла счастливой. Но вот она умерла. И это послужило сигналом к началу подготовки побега. Прошло полгода. Надя вступила в права наследства, продала квартиру, а мебель... Ха, да этот Джалал Синг, какое-нибудь подставное лицо или фирма-однодневка. И ни в какую Индию контейнер не пошел. Его действительно переадресовали. И уж если эту мебель из старой квартиры Валентины Дмитриевны в новую перевезли, как будто Смирнов не мог другую купить, то это не просто рухлить, это память. Сломанная, потрепанная, но родная и близкая. Стулья, на которых бабушка с дедушкой и папа с мамой сидели. Вещи, которые они трогали, книги, которые они читали. Смирнов отреставрирует все это и будет потом сыну показывать и о близких своих рассказывать. Да он же частичку родины с собой забрал. Так, ладно, это лирика. Пошли дальше. Аглая тоже продала свою квартиру, но вылетели они в пятницу, а из домов ушли в четверг. Ну, с этим все понятно. Надя закончила первой и поехала, например, в гостиницу в аэропорту. Аглая привезла туда к ней ребенка, потом вернулась за сумкой и сказала, что пошла на поезд. А на самом деле поехала в ту же гостиницу, где они и переночевали. Да, скорее всего, так и было, чтобы не зависеть от транспорта и все вовремя успеть. А самое главное, чтобы их уход из дома и бегство Вадима были разнесены по времени, и никто не смог бы найти между ними связь. Я же, например, об этом даже не подумала. Где все это время находился Трифонов несущественно, хотя... Но об этом потом. Итак, Вадим вне всяких подозрений. Он две недели безвылазно сидел на работе. Потом поехал в индийский ресторан который и открыли именно для того, чтобы осуществить подмену Вадима на Никитина. Это и произошло, когда Вадим якобы отправился в туалет мыть руки. На самом деле он открыл дверь служебного хода, вышел сам и впустил загримированного под него и также одетого Никитина. А может, кто-то из обслуживающего персонала ему помог? Дверь же следовало снова закрыть. Хотя нет, это мог сделать и сам Никитин. Хорошенько подумав, я поняла, что сообщник там был. Точно был. Вдруг что-то пошло бы не так. И вот Смирнов садится в машину, где, вероятно, и переодевается. А вот везет его, скорее всего, Трифонов. Ему же тогда тоже в аэропорт надо. Они приезжают, оставляют машину на стоянке, встречаются с женщинами, и все дружно вылетают за границу. Причем еще до того, как настоящий Никитин выбрался из ресторана. Потом эту машину кто-то забирает и увозит на ней Никитина от дома Вадима. Итак, Никитин играет роль Вадима. Ему, в общем-то, и делать ничего не пришлось. Изобразить пьяного и сказать только одно слово. Достали! Естественно, его самым тщательным образом проинструктировали, указали такой путь отхода, чтобы он под камеры наблюдения не попал. И машина, которую он якобы поймал, оказалась совсем не случайной. Он же там переоделся. Была серая куртка с капюшоном, остался синий пуховик и шапка из овчины. Всё было рассчитано очень чётко, со знанием психологии, причём отнюдь не поверхностным. Никто ведь действительно не хватился Вадима до утра понедельника. А дальше началась гонка, в которой я принимала самое активное участие, носилась идиотка, как угорелая. Нет, чтобы посидеть и подумать. Я ещё немного позанималась самобичеванием, а потом чувство справедливости взяло верх, и я задала себе резонный вопрос. А что я выяснила бы, если бы сидела и размышляла? «Да ничего бы я не выяснила. И если бы не венчик с его потрясающей памятью, то и сейчас лила бы слезы по поводу безвременной гибели Вадима. А погиб-то Никитин. И его смерть никак не планировалась. Его, наоборот, переодев, из-под удара вывели. Ведь поиски намечались серьезные, а в другой одежде он не будет так в глаза бросаться. Да и участковый его как облупленного знает. Кто же мог предполагать, что подонок Назаров вас жаждет? Но возникал самый главный вопрос, ответа на который я не знала. Кто? Кто все это организовал? Вадим был хорошим аналитиком, иначе новую программу управления экономикой страны он не смог бы разрабатывать. Он мог это спланировать, но вот притворить в жизнь? Нет, это не он. Потому что за ним следили в оба. Трифонова-то уже не было, а посторонние водители что видели, то и писали. Тут одной головы Вадимы не хватало, хоть куратор и оценивал ее на вес бриллиантов. Нет, тут требовалась вторая. Причем ничуть не хуже, а может и лучше, чем у Вазима. А еще руки и ноги. Предположим, оформить загранпаспорта и купить путевки в Турцию могли и Аглая с Трифоновым, и даже сама Надя. Снять номер в гостинице тоже. А продаже квартир я вообще не говорю. А вот все остальное не их рук дело. Нет, нужно искать человека, который имеет связи в Индии, потому что индийский ресторан и Джалал Синг, которому якобы отправили в Калькутту контейнер, не могли появиться сами собой. Кроме того, в стамбульском аэропорту Вадима и остальных встречал человек с наверняка новыми документами на всех них, и они тут же куда-то вылетели. А если вспомнить, чем занимался Вадим, то интерес к нему вполне могли проявить иностранные разведки. Но как они на него вышли? Как смогли уговорить, купить? Да нет, это нереально. Уж если он здесь получал сто тысяч долларов в месяц, то деньги для него не играли главной роли. Его могла привлечь только свобода. Да, именно так. На этом они и сыграли. Но кто вступил с ним в контакт? Если подумать, то Тарасов в теперь уже далеком прошлом являлся крупным промышленным городом, где большая часть предприятий работала на оборонку. Не оттуда ли ниточка тянется? Остался здесь какой-нибудь шпион или просто предатель и... Нет, глупость. О том, чем занимался Вадим, в городе знали только его тесть и красавчик. Но ведь была еще и Москва, и утечка информации могла произойти именно оттуда. И тогда сюда могли специально прислать человека, который... Стоп. С кем контактировал Вадим? С женой и якобы дочерью? Полная чушь. Тесть? Тоже не подходит, он же без Вадима по миру пойдет. Оксана и Галя? Ну, это полный бред. Мать? Ну, ей-то сын мог сказать, над чем он работает, но она тяжело больная женщина, и то, что она к этому причастна, не придет в голову даже такой, как выяснилось, законченной идиотке, как я. Надя? Девушка, которая ничего, кроме своей деревни и Тарасова, в глаза не видела? Тоже не подходит. «Кто же у нас остаётся?» «Трифонов отпадает, его кандидатуру даже рассматривать глупо». «Так кто же?» «А только красавчик!» «Он появился здесь три года назад и на фирму попал через постель лариски Причём мне совершенно неизвестно, что случилось с предыдущим начальником службы безопасности». «Значит, красавчик». «Нет, тоже не получается. Его же проверяли самым тщательным образом». Причем даже не на местном уровне, а судя по тому, какие силы были задействованы в поисках Вадима. Люди этим занимались очень серьезные, так что он тоже отпадает. Алла! Но они не виделись с тех пор, как Вадим влюбился в Надю. И будь иначе, в рапортах о его передвижениях вне офиса это отражалось бы, тем более, что писали их разные водители. «Значит, не она. И что у меня в сухом остатке?» То, что иностранные разведки здесь ни при чём. Не могли они подобраться к Смирнову ни с какого бока. Голова уже пухла от множества идиотских предположений, а здравой мысли не находилось ни одной. Я налила себе очередную чашку кофе, хотя уже видеть его не могла, и стала размышлять дальше. Ясно мне было только одно. Человек, которому Смирнов доверил не только свою судьбу, но и судьбу своих близких, должен был быть, простите за тавтологию, не только очень доверенным, но и преданным до мозга костей, неоднократно проверенным в деле. Это именно он нашел Никитина, обработал его, купил у него загранпаспорт, разработал ему схему отхода и в назначенный день взял на стоянке аэропорта, оставленный Трифоновым и не привлекающий никакого внимания автомобиль, чтобы забрать Никитина от дома Вадима и отвезти домой. И единственной отправной точкой в моих поисках была Индия. Этот человек должен иметь там очень хорошие связи. А еще то, что у него должна была быть возможность постоянно контактировать с Вадимом. Единственным бесконечно преданным семье Смирновых, но неизвестным мне человеком был Рома. Но в окружении Вадима не появлялся человек с таким именем. И раз его уже давно никто не видел, то его, возможно, действительно нет в живых. Но он мог завещать своему брату, сыну, племяннику, да мало ли кому, позаботиться об этой семье. А что это за человек и какими связями он обладает, я не знаю. Но могу узнать хотя бы полное имя этого романа, чтобы потом уже плясать от него. Мне же Николай Николаевич обещал выяснить. Вскочив с места, как ужаленная, я бросилась искать его телефон и, найдя, быстро набрала номер. Естественно, я не собиралась говорить ему правду о цели своего звонка. «Николай Николаевич, это Иванова», — сказала я, когда он мне ответил. «Помните меня?» «Помню и уже всё знаю. Мне Валина соседка позвонила», — сообщил он мне. «Говорить ему, русскому офицеру, что сын его друга сбежал из России, я не собиралась, и поэтому просто напомнила. «Николай Николаевич, вы мне обещали про Романа узнать». «Зачем вам теперь это?» — удивился он. «Так хоть сообщить ему о том, что случилось», — объяснила я, надеясь, что это прозвучало логично. — А, сейчас найду, куда я все это записал, — пообещал он. Пока он где-то что-то искал, я от нетерпения приплясывала на месте. — Вот, нашел. Пишите. — раздался, наконец, его голос. — Уже пишу, — обрадовалась я. — Роман? А дальше как? — Да никакой он не Роман, — сказал Николай Николаевич, и я чуть не села мимо кресла, а сердце сжалось от нехорошего предчувствия. — Рома — это прозвище у него такое, потому что цыган. Вообще-то он таборный был, но после того, как его отец-мать зарезал, сбежал. Беспризорничал, в детдоме жил, потом армия. А зовут его на самом деле Михаил Иванович Васильев. Если бы рядом со мной ударила молния, я не была бы так потрясена. На несколько минут я даже перестала что-либо видеть и слышать, потому что в ушах зазвенело, а в глазах потемнело. С трудом взяв себя в руки, я откашлялась и попросила. — Повторите, пожалуйста, что вы говорили, а то я писала и не расслышала. — Говорю же, Михаил? — начал был он, но я перебила его. — Да нет, это я поняла. А дальше? — А чего дальше? — удивился он. — Я же сказал, что он после армии в военное училище поступил, служил на Дальнем Востоке, а потом пропал куда-то. Все, больше ничего не узнал. — Спасибо вам большое. Только и смогла пролепетать я. Ну вот, все и стало на свои места. «Нет, ну каков красавчик, ну и артист. Три года прямо-таки в подполье прожил, изображал из себя подхалим и низкопоклонничал, и все это для того, чтобы спасти Вадима. Да, его он спас, но по сути-то Васильев предатель, вывез за границу гениального ученого, от которого, может быть, судьба страны зависит. Нет, я не собиралась немедленно звонить Шмакову или Куратору, чтобы сообщить, что Смирнов жив». Мне для начала очень хотелось в глаза красавчику посмотреть, его послушать, да и самой кое-что ему высказать. День был еще рабочий, время тоже. Так что не посетить ли мне о-о-о янтарь по старой памяти? Я бросила гадальные кости и, увидев, что выпало 4 плюс 17 плюс 29, а это значило, что все тайное рано или поздно становится явным, с удовлетворением подумала «Тот самый случай».